Глава 11. Москва. Здание Моссовета. Петровка, 38. Август 1945 года. Давай вкратце, Константин. Что удалось узнать об инженере Головинском? Головинский – обычный советский инженер-строитель. Закончил РАПФАК при МГУ, а затем и сам университет. Работал на стройках Москвы. В 1941-м получил бронь как квалифицированный специалист среднего звена. Остался работать в тылу. Женат, растит двух дочерей. Проживает возле парка «Сокольники», – протараторил заученную информацию лейтенант. Старцев Васильков и молодой Ким топали на большую стройку, где главным инженером трудился Головинский. Тот самый Головинский, чьи строители в октябре 1941 года наткнулись в безбожном переулке на большой стальной сейф. До стройки сыщики решили прогуляться пешком – так как от Петровки до здания Моссовета, где шли восстановительные работы, было всего три квартала. К тому же не мешало подышать свежим воздухом, ибо у всех пухли головы от напряжения, от кабинетной духоты и табачного дыма. «Костя, я тебе сто раз повторял», устало вздыхал Старцев. «Во-первых, в начале любой характеристики следует помещать фамилию и имя отчество человека, а также его возраст, а уж потом рассказывать обо всем остальном». «Виноват, Иван Харитонович. Инженер Головинский Аркадий Исаакович, 1903 года рождения. Вот это другое дело. А то идем к нормальному советскому гражданину, а как его звать величать не знаем. А что, во-вторых, Иван Харитонович? Во-вторых, то, что Головинский не может быть обычным советским инженером. Если дали брони, не отправили на фронт, значит специалист он незаменимый. Понял? Так точно». Монументальное здание Моссовета в стиле зрелого классицизма, некогда построенное для московских генерал-губернаторов, фашистские бомбы почти не повредили. В нескольких местах пробило осколками крышу. От пожаров в здании пострадали интерьеры работы Матвея Казакова. После окончания войны правительство решило восстановить и реконструировать известное здание. Выполнение этих работ поручили лучшим строительным организациям. Одной из таких был строительный трест номер один из полкома Моссовета. Аркадий Головинский занимал в этой организации должность главного инженера. Здание было обнесено сплошным деревянным забором, за которым кипела работа. С нескольких грузовых машин рабочие разгружали бетон, кирпич, доски, краску. У ближнего угла фасада плотники сколачивали деревянные леса. Худой усатый дядька с красными флажками перекрикивался с крановщиком. Сыщики радостно переглянулись. «Вот она, настоящая мирная жизнь!» Кипит, как в былые довоенные годы. Еще несколько месяцев ударной работы и следов от проклятой войны в Москве не останется. У распахнутых ворот поймали пробегавшего мимо паренька в спецовке. Представились, объяснили задачу. И вскоре к курившим в сторонке муровцам подошел мужчина в клетчатой рубашке, из нагрудного кармана которой торчали несколько карандашей и складной металлический метр. «Инженер Головинский», — представился он, — «вы ко мне?» Показывая удостоверение, старцев дал первую оценку. Рукава завернуты, левая рука перепачкана раствором, обувь покрыта пылью. Не кабинетный начальник, с людьми работает при живом деле. Вслух же спросил. «Не уделите ли нам четверть часа для беседы?» Инженер пожал плечами и пригласил гостей в прислонившийся к забору строительный вагончик. «Давно ли я занимаюсь строительством в Москве?» усмехнулся Головинский. Мне, молодые люди, пришлось захватить те смутные времена, когда случилась настоящая катастрофа с грамотными инженерными кадрами. И когда прочность бетона, к примеру, на полном серьезе предлагалось определять по сколам от выстрелов из браунинга. — В строительстве использовались браунинги? Такое бывало? — округлил глаза Васильков. «Да, — Да-да, вы не ослышались. Сам неоднократно присутствовал. Стреляли ровно с 10 метров... «Скол заполняли алебастром, после чего отливку взвешивали. Но вы, надо полагать, не за этими подробностями ко мне пришли». «Верно, Аркадий Исакович, не за этим», — подтвердил Старцев. «Не могли бы вы припомнить 20 октября 41 -го года?» Инженер нахмурил лоб, напрягая память. «Я, знаете ли, дневников не веду, и так вот запросто припомнить день четырехлетней давности простите, не могу». Васильков помог. «В тот день вы работали в пятиэтажном доме по безбожному переулку». «Ах, вот вы про что! Верно, верно. Было дело». «Кстати, я хорошо запомнил тот день», — с грустной улыбкой поведал Головинский. «Поверьте, не каждый раз приходится знакомиться с объектом, на третьем этаже которого находишь запертый сейф, а в подвале два трупа». «Аркадий Исаакович, если можно, расскажите об этом поподробнее», — попросил Иван. Да, конечно. Я тогда работал инженером участка и получил задание осмотреть и подготовить к ремонтным работам пятиэтажный жилой дом в Безбожном переулке. Знаете, красивый такой, слепниной по фасаду. Дом получил повреждения при бомбежке, жильцов расселили. А после выхода постановления об обороне Москвы и об охране порядка начались восстановительные работы на некоторых объектах. Дом в Безбожном вошел в число таковых. Прибыли с бригадой, вошли через ворота. В котором часу прибыли? Записывал в блокнот ответы старцев. Ближе к полудню. Мы с утра собирались, но в районе аптекарского огорода милиция проводила проверку, ловили кого-то, прочесывали улицы, искали и задерживали мародеров. Пришлось ждать. Понятно. И что же дальше? Когда вошли через ворота во двор, под домом на асфальте сразу заметили большую лужу крови, свежую. «Как вам сказать, мы не специалисты по этой части. Блестела еще местами, хотя и впиталась в асфальт. Должно быть, час-полтора ей к тому моменту было. И еще след тянулся от лужи, такой, будто тащили истекавшего кровью человека». «Ага, понятно. А куда тащили? В подвал?» «Да кто ж знает. Возможно, одного из тех, что нашли в подвале, или еще кого». «Хорошо», — закончил конспектировать Иван Харитонович. «Кто и каким образом обнаружил тела в подвале?» Их нашел Юра Черкасов, которого я отправил обследовать фундамент дома. Он сметливый парень и неоднократно выполнял эту работу. Юра спустился с фонарем в подвал по лестнице в первом подъезде и через минуту прибежал ко мне перепуганный, бледный. Доложил, что в ближайшем к входу закоулке лежат тела двух мужчин. «Вы сразу сообщили в милицию?» Инженер удивленно посмотрел на Старцева. «Разумеется. Кровь, а тут еще и трупы. Дело серьезное». Я мигом отправил двух рабочих в ближайшее учреждение, чтобы сообщили в милицию. Минут через двадцать прибыли сотрудники, а нас попросили не мешать. Они все осмотрели, сфотографировали, опросили нас, что-то записали в своих бумагах. Потом трупы увезли на грузовом автомобиле а нам разрешили продолжить работу». «По крови и трупам все?» перевернул Иван страницу блокнота. «Нет, мне запомнилась еще одна деталь», поспешил добавить инженер. «Мы вас внимательно слушаем». Лужа крови находилась аккурат под окном квартиры, в которой обнаружился сейф. И стекло в окне было выбито, осколки валялись тут же на асфальте. «Так, под разбитым окном квартиры». «Хорошо». «Зафиксировал. А что же по сейфу? Как и когда вы его нашли?» «На него мы наткнулись немного позже, когда приступили к подготовке квартир к восстановительным работам». «Подготовку производила ваша бригада?» Вмешался в разговор Васильков. «Да, пока я обследовал повреждения от взрыва бомбы во втором подъезде, мои ребята выносили во двор мусор и брошенную мебель. О сейфе пришлось сообщить в то же отделение милиции». «Сейф ведь оказался большим», — вновь подключился Старцев. «Да, и очень тяжелым. Определенно больше ста килограммов. Пара моих ребят едва сдвинули его с места. Что же случилось? Как из дома мог пропасть большой тяжелый сейф?» Головинский мотнул головой. «Этих подробностей я не знаю. Сотрудник милиции подошел на объект, когда мы с бригадой уже отбывали в Освоясе». Я закончил свою работу, ребята очистили квартиры от мусора. Ваш сотрудник, если не ошибаюсь, это был старшина, попросил показать сейф. Я отвел его на третий этаж и откланялся. Значит, вы не в курсе, что произошло ближе к вечеру? Нет. И больше на не появлялись? Ни разу. Восстановлением занимались другие. Из вашего треста? Да но я, к сожалению, не знаю, кто именно. — Что ж, спасибо, Аркадий Исакович. Вы нам здорово помогли, — пожал ему руку Иван. — Если вспомните какие-то подробности, звоните. Остальные оперативники группы Старцева тем временем рыскали по Москве в поисках сотрудников милиции, в последний раз видевших в безбожном переулке злосчастный сейф. Егоров в сгоршении поехали в ближайший к аптекарскому огороду Отдел милиции. Бойко с Баранцом снова отправились в архивы. Встретились, как обычно, вечером в кабинете, чтобы за кружкой чая поделиться добытыми сведениями и подвести итоги. «Мистика какая-то с этим сейфом», обжигая пальцы горячую кружку, сказал Егоров. «Слава Богу, журнал регистрации в Роме сохранились. С горем пополам выяснили фамилии тех, кто в октябре сорок го выезжал по звонку в Безбожный». Начали перебирать. Один погиб на фронте, у второго сердце сдало умер, третий ушел из органов и сгинул в неизвестном направлении. И последний из списка Старшина садыков вдруг оказывается тузом в рукаве. Мало того, что живой и здоровый, так еще и дежурит в соседнем помещении. Я его чуть не расцеловал на радостях. Продуктов на ужин вышло не густо. Буханка серого хлеба, две банки рыбных консервов и по свежему огурцу на брата. Ну и чай с сахарком из старых запасов. Куда ж без чая. Больше вы раздобыть за день не успели. «Так-так», — сгрудились сыщики вокруг Василия. «Разговорились. Отличный мужик. Юморной, с хорошей памятью», — продолжал тот. Рассказывал о приключениях в тот октябрьский день, как с безбожного переулка дважды вызывали строители. Сначала по найденным в подвале трупам, потом по сейфу. Удивительного в том было мало. Строители часто натыкались на объектах, на неразорвавшиеся бомбы или на трупы людей под завалами. Но после того злополучного дня, пятиэтажный дом в Безбожном, милиционеры окрестили бюро находок. Старшина прибыл в Безбожный один, осмотрел сейф в квартире на третьем этаже. Он лежал на полу, дверца в запертом состоянии и со следами от инструментов. «Пытались вскрыть, значит? Или вскрыли, а потом заперли?» нетерпеливо переспросил Иван. Отхлебнув из кружки чаю, Василий пожал плечами. «Ну кто ж теперь разберет?» Садыков в сейфах ни черта не смыслит, говорит, что краску по периметру ободрали, видать, фомкой работали. «Жаль», — Иван почесал шевелюру. И что же произошло дальше? Каким образом сейф пропал? А пропал он очень просто. Ввиду того, что в Роме не хватало людей, на второй вызов Садыкова отправили одного. Дескать, обнаружен какой-то сейф. Ничего сложного, разберешься. Садыков разобрался, что сейф большой и неподъемный, к тому же запертый. С таким не то, чтобы одному, но и в вчетвером-то не сладить. Строители в домик пошились и вытащить его наружу помогли бы. «А дальше куда?» Старшина прибыл пешком без машины. В общем, попросил он каких-то ребят присмотреть за ним. А сам со спокойной душой отправился в ром за грузовиком и подмогой. Но в самом деле, кому придет в голову, что такая бандура средь бела дня исчезнет? В общем, вернулся через полтора часа, а сейфа и след простыл. В комнате пусто. Старцев возмутился. «Как же так?» Он же просил постеречь. Иван, это была ошибка, за что Садыков чуть не поплатился головой. Постеречь-то он попросил простых работяг-строителей, у которых своих дел по уши. Отвлеклись, проморгали, не заметили. Какой с них спрос? Старшина потом писал объяснительные, краснел на собраниях. В итоге лишился премии. То есть сейф испарился и никаких сведений. Никаких. Иван помрачнел. День начинался так радостно, так споро, все получалось, выходило гладко, и тут на тебе застопорилось на проклятом сейфе.